Дарила платками да ситцам на сарафаны, но вином никого не поподчевала. Иные, кто посмелее напрашивались, было у нее на чарочку, но щедрая барышня им наотрез отказала, сердилась даже. Дивились тому, а пуще всего тому подивились, какая она постница, не то что хмельного мясного в рот не берет.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 Тяжелые железомакованные ворота усадьбы были заперты на три замка. Кто бы ни пришел, кто бы ни приехал, долго ему приходилось звонить в подвешенный ворот колокол, пока выйдет, наконец, из караулки привратник и после долгих опросов не впустят пришедшего. Поселок был назван Фатьянкой, так его в губернских списках записали. Проведя Фатьянке три недели, Марья Ивановна поехала в Рязанскую губернию к двоюродным братьям Луповицким. В верстах в сорока от Мершения свернула она с прямой дороги и заехала к Марку Даниловичу Смолокурову. Рад был такой чести Марка Данилович. Не веря глазам, бегом он выбежал из дома встречать знатную почетную гостью и слов придумать не мог, как благодарить ее.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 Ни слова в ответ не сказал ей Марко Данилович. Дарья Сергеевна была иных мыслей. Она думала, что Дуни испортили лихие люди. Либо по ветру тоску на нее напустили, либо след у нее вынули. Но ни шепот причитаний над сонной Дуней, ни заговоры ни умывание с уголька, ни спрыскивание наговоренной водой, ничто не помогало мне видимо, стала удаляться от доброй Дарьи Сергеевны, хоть названная тетенька по-прежнему души в ней не чаяла.